Жизнь творит порядок, но порядок не творит жизни. Антуан де Сент-Экзюпери Добродетель – есть середина между противоположными страстями. Аристотель Велико лишь то, что долговечно. Долговечно лишь то, что справедливо. Джузеппе Феррари годы учат многому, чего дни не знают. Ральф Эмерсон Приняв услугу, расстаешься с вольностью. Публилий Сир Обстоятельства в такой же мере творят людей, в какой люди творят обстоятельства. Карл Маркс Высокие места делают людей великих более великими, а низких более низкими. Жан Лабрюер Ухо наше для лести широко раскрытая дверь, для правды же игольное ушко. Блез Паскаль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 Но только с их молчаливого согласия существует на земле предательство и убийство. Бруно Ясенский «Нравственность учит не тому, как стать счастливым, а тому, как стать достойным счастья». Иммануил Кант «Легче подавить в себе первое желание, чем удовлетворить все последующие». Бенджамин Франклин Поступай так, как будто ты один в мире, и люди никогда не узнают о твоем поступке. Лев Толстой Величайшее поощрение преступления – безнаказанность. Цицерон Живопись — это поэзия, которую видит, а поэзия — это живопись, которую слышит. Леонардо да Винчи В жизни преуспевает больше тот, кто располагает лучшей информацией. Бенджамин Дизраэля Я не разделяю ваших убеждений, но я отдам жизнь за то, чтобы вы могли их высказать. Вольтер Время подобно ветру Оно уносит все легковесное И оставляет все весомое Доминика Эстрада Только те, кто предпринимает абсурдные попытки Смогут достичь невозможного Альберт Эйнштейн